отрешение. В баре безлюдно. Скучающий бармен натирал пивной бокал белым полотенцем. Единственный посетитель за столиком в углу не обратил внимания на гостю заведения. Скинув плащ, отодвинул тяжелый деревянный стул, характерный скрип разорвал тишину. Атмосфера помещения не располагала к веселью. Паутина, свисающая с металлических канделябров, рисовала замысловатые маршруты, движимая сквозняком. На полках пылились предметы интерьера советских времен. Глобус, печатная машинка, керосиновая лампа, утюг, потрепанные книги, веретено. Выглядело все так, словно кто-то приволок эти сокровища после разбора дедушкиного гаража. Больше всего смутил пластмассовый чебурашка и резиновый мяч рядом. Неудивительно, что она раньше здесь не была — слишком уж удручающая картина. Официант худощавый парень лет 18 в свитере и рваных джинсах неторопливо нес меню. Добрый вечер. Кухня уже закрыта. Можете воспользоваться услугами бара. У нас есть фирменные напитки, которые вас приятно удивят. Елена раскрыла липкую папку с надписью «Отрешение». Внутри сурово болтался одинокий ламинированный лист с перечнем напитков. «Мухомор», «Забвение», «Развод», «Отрешение», «Детская неожиданность», «Зачатие», «Бабкин компот». Меню изобиловало оригинальными названиями, вызывая все больше сомнений в том, что это стоит пить. «Может, посоветуете что-то на ваш вкус?» Лена беспомощно посмотрела на бейджик официанта. «Виталий, начните с нашего фирменного отрешения». «Хорошо, несите его». Достала смартфон из сумки в надежде, что Петр хотя бы в этот раз напишет первым. Извинится, попытается узнать, как она в таком состоянии добралась до дома. Неотвечных сообщений и звонков нет. Попыталась вспомнить, было ли такое когда-нибудь, чтобы апостол первым выходил на связь. Не из необходимости получить от нее содействие по работе. Память обреченно отрицала все варианты положительного ответа. Как она не заметила этот момент, как не рассмотрела в нем сразу человека, который относился потребительски. Он не изменил отношение к ней сегодня, лишь откровенно ответил на вопросы, которые давно хотела ему задать, но не решалась. Психолог много лет своим пациенткам внушала, необходимо говорить с близкими, не молчать почему же сама поступала иначе? В ее определении Петра как мужчины безоговорочно стоял заслон на любое противоречие. Молчание ягнят. Слезы вновь потекли по щекам. Она обрекла себя на одиночество, ничуть не меньше, чем любимый мужчина. Резиновый мяч скатился с полки, подпрыгивая по каменному полу к ногам Елены. Ей на минуту показалось, что с ней пытается играть нерожденная дочка. Женщина пристально смотрела на мяч. Посетитель встал из-за столика, подошел к ней, наклонился за мячом, рукав его рубашки приподнялся, обнажив предплечье с загадочными татуировками рун. Сжал мяч, от давления его пальцев предмет деформировался. — Так бывает, не волнуйтесь. Положил мяч на место, вернулся за свой столик. Подоспевший с рюмкой официант отвлек Лену от произошедшего. «Ваш заказ!» — не отходя он ждал, когда она опустошит содержимое. Лена выпила залпом, а легкий холодок на губах от ментола плавно перетекал в ощущение тепла в горле. Почувствовав легкое расслабление, кокетливо заправила за ухо локон волос. «Виталий, а что у вас еще любят дамы?» «Что любят пить?» Официант смущенно смотрел на посетительницу. «Пить!» Елена кивнула. В глазах примелькнула таинственная искра воодушевления. «Развод, зачатие, забвение...» «О, мне сначала развод, потом забвение, потом зачатие...» «Сразу в ряд поставьте и счет!» Проснулся неожиданный интерес к посетителю, который помог ей с мечом. Она же не поблагодарил его... Неудобно было оборачиваться, чтобы посмотреть. Итак, лысый, бородатый, с татуировками, ухоженные руки, крепкого телосложения. «Развод, забвение, зачатие, счет», — провозгласил Виталий, выстраивая последовательно рюмки на столе. «Минуточку, сначала счет. Потом вы мне еще раз расскажете, чтобы не перепутало». И Лена рассчиталась с официантом, оставив щедрые чаевые. «Смотрите на меня и запоминайте». Виталий пристально посмотрел на Лену. «Я сейчас уйду. Дамская комната в конце зала направо». Я не спрашивала про дамскую комнату. «Меня может не оказаться рядом. Зеленая рюмка — развод. Красное — забвение. Белое — зачатие. Запомнили?» Вы меня как в космос отправляете. Не волнуйтесь, Виталий, справлюсь. Хорошего вечера. Официант улыбнулся на прощание. Психолог выпил рюмку зеленой жидкостью. Развод. Горькое послевкусие тянулось от губ к горлу. Красное забвение. Сладость в сочетании с привкусом жасмина успокоила горечь во рту. Женщина выдохнула, расправив плечи. В теле волнами пробежало ощущение возбуждения, интерес к мужчине за столиком странным образом усилился, пульсация в области таза, осталась белая рюмка, зачатие. С грустью посмотрела на темный кран своего смартфона. Пётр так и не написал, но её это уже волновало гораздо меньше, чем полчаса назад. Белая рюмка. Привкус яичного белка в сочетании с ароматом соленых огурцов и сгущенки. Пытаясь проявить максимум вежливости к заведению, тяжело сглотнула, стараясь утрамбовать внутри себя эту совокупность несовместимых ингредиентов. Замерцали яркие белые пятна перед глазами. Приступ тошноты с пазмами выталкивал содержимое рюмок обратно. В конце зала направо. На удивление, дамская комната оказалась просторной и чистой. Так ее не выворачивала никогда. Она стояла на коленях перед унитазом до полного опустошения желудка. Только после третьего позыва организм благополучно дал отчет о том, что процесс завершен. Умываясь над раковиной, вспомнила. Свои вещи оставила за столиком. Распахнула дверь. Зал бара трансформировался. Стильный лофт с мебелью в полинезийском стиле. Винный шкаф. Картины с яркими абстракциями. Аккуратные стопки книг на полках дубовых шкафов. Психолог испугалась. Вернулась обратно в туалет. Закрыла дверь. Зажмурила глаза. Снова открыла дверь. Бар по-прежнему выглядел уютно с картинами и винным шкафом. Навстречу шел лысый посетитель с ее плащом и сумочкой в руках. «Токсикоз!» Заглядывая в глаза Елене, заботливо спросил он. «Я не понимаю». Лена взяла свои вещи. Тут был убогий бар с паутиной и серыми стенами. «Квантовый скачок. Так бывает». Удивительно, для мужчины вся эта ситуация не была чем-то из ряда вон выходящим. «Вы меня успокоить пытаетесь? Не подумайте, я не сошла с ума». «Все в порядке, просто поверьте». Взяв за запястье Лену, решительно направился к барной стойке. «Дим, налей молока в стакан». Лена села за столик, озираясь по сторонам. Все изменилось. «Здесь же мяч был и чебурашка, веретено, печатная машинка, глобус, паутина». Шепотом обратилась она к собеседнику. «Я что, выпила наркотический препарат?» Нет. Такое случается. Бармен поставил на стол стакан. Мужчины вдвоем смотрели на женщину. — Пей, полегчает. Елена залпом выпила молоко, почувствовала, как дискомфорт покидает ее. — Своя, — бармен обращался к Лысому. — Своя, ребятам скажи, отбой. Дима отправился к барной стойке. — Зовут, как тебя? — Елена. — Я егерь. «Идем, отвезу тебя домой».